Правитель Ведоров не мог похвастаться удачей в стычке. Нелучшим образом ему служила лесбеславная. Нелегкую долю избрал достойнейший сына Эктового, решивший биться с драконом насмерть. И суждено ему в край далекий уйти, покинув юдор земную, как и всякому смертному, и снова, немедля, сошлись противники, но страж подземелья, преободрившись приподнял голову и стал, полыхая дыханием с активиржитель теснить героя, и не нашлось под рукой Конунга, как должно в сражении, благородного воинства, но в дальнюю рощу спаслась дружина, рать укрылась из них Лишь единый смутился в сердце, ибо и сменником стать не может муж доброчестный. То Виглов был, сородичель Кера, сын Вёгстана, щитоноситель, любимец Кильвингов, увидав на конунге одежды битвы, объятые пламенем, он вспомнил, какими его привел дарами владыка, вернувший Вагундингом наследные земли и власть над племенем его родителю. И поднял вигло пщит желтолиповый И меч наследие потомка Охтхэра Китальца Эанмунда, Который был в битве убит бездомный В сражении с станом, Взявшим в добычу это оружие Нагрудник кольчатый Шлем железный и меч отменный Подарок Анелы из древнелезвия Одежды битвы, орудия сечи Наряд боителя Однако Онела за смерть племянника Не мстил убийца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 Промолвил Виглов, печально сердный, Уча соратников дружинному долгу. То время я помню, Когда в застолье над чашей мёда Клялись мы честью Служить исправно кольцу дробителю Вас одарившему одеждой битвы, Мечами, кольчугами, коли случится нужда в подмоге. Из многих воителей Себе в Избрал он лучших, сильнейших героев, Копки-метателей, Храбрейших кольчужников, Сочтя нас достойными дела смелого, хоть и замыслил вождь дружинный сам в одиночку, народоправитель, свершить возмездие, ибо не раз он снискивал подвигами славу всеземную. Но так случилось, что нынче нуждается вождь в отваге своих сподвижников, в силе воинства». Так не пора ли и нам изведать огненной пагубы? Бог, свидетель, уж лучше Мне в пламени навеки сгинуть Владыку спасая, чем ждать Покрытие. Вещественно Было бы нам, ситоносцам, Вспять обратиться, не испытавших Врага железом, не встав На сторону правителя ведоров. Недолжным образом вождю Мы платим за прежние милости, Коль скоро конунг, покинутый гаутами, Гибнет в битве. Да будет Сит мой и меч в сражении. Ему подспорьем туда поспешил он, сквозь чат ядовитый, к вождю на помощь и так воскликнул: Бейся, О, Беовульф, рубись без страха, как ты поклялся в дни твоей молодости, да не померкнет до смерти слава и честь державная, да не померкнет до смерти слава и честь державная, ты, те все знатный, всесокрушимый, за жизнь сражайся, что силы достанет, я встану рядом. Тогда, услышав тот клич героя, Огнедержитель кипящей яростью Дохнул, и пламя Окутало воинов, мужей доспешных. Ни сбруя кольчатая, Ни щит копьеносца не защитили. И скинул бы юный, сгорел бы витязь. Но родич и родич державный, радника чей щит обуглился, Укрыл железной тоской От пламени. И, вспомнив о славе, Нацелил конунг дракону В голову удар сокрушительный. Ярость ум.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 С третьего раза, метнувшись на недруга, черпь огнедышащий, бич смертных, поверг на землю вождя Державдова. Клыки и драконьи вонзились острые яноточище воителю в горло, и кровь потоком на груди излилась. Тогда я слышал, к нему на выручку Поспел дружинник, он Знатный родом, известный Мужеством, силой и ловкостью В руке опаленный клинок сжимая Уцелил не в голову Гаду, но ниже вонзил оружие Ужалил в горло Змея зломерского. Вошло железо плоть огненосную Сникло пламя Дыхание драконье. И тут же конунг, едва очнувшись Свой нож широкий Владыка Ведоров, изножен в Выхватил, и острым жаром спорол утробу огневершителя. Стохло чудище. Так рада поутру утру родича убили змея, да будут примером они для воинов. Но стал последним тот бой победный, работа ратная в жизни конунга. Набухли рады следы драконьих плыков на шее, Горя, смердели, и грудь покрылась глубокими язвами, Яд змеиный въедался в тело, вождь мудросмыслый. Под серыми скалами сел на камень, Близи кургана, напротив жерла, Пусть пещеры, своды которых На вековечных столпах покоились. Лицо владыки и грудь водою Дружинник добрый омыл из пригоршней От крови, пролитой героем битве. И снял с воителя время шлема. Промолбил Биовуль, превозмогающий Смертельную муку. Ему осталось, он чуял, Мало земного счастья.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 Немедля, так слышал я, по слову конунга по воле правителя, бою израненного. Сын Веокстана сошел в пещеру, воют кольчуги в рубахе сетчатой».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 И там же знамя стяг златотканный, На крепком древке над росцу пью золота, солнце горящий, Искусно шитый снял, озаряя, черток обширный, Сокровищ, жилище змея, который сгинул мечом пораженный. Тогда, так я слышал, сложил дружинник, богатство курганное, казну гигантов в мешок, в кольчугу, сосуды, чаши, сколь мог осилить, и взял црепящий стяг светозарь. Поскольку биовуль ножом двуострым драконоборец сразил дозорного из древле стерекшего колб сокровищный пламя держателя во тьме полыхавшего дыханием пагубным над тем курганом. Чудище сгинула, Вышел воин с гладью бесценных из подземелья, страхом терзаемый, тревогой в сердце. Застать успеет ли живых владыку, правителя ведоров, без сил лежавшего вблизи пещеры?» Золотоноша нашел воителя Истекшего кровью Вождя всезнатного почти что при смерти Он долго видите Кропил водою Покуда слово из сердца воина На волю не вырвалось И молвил Биобуль, скорбный старец Глядя на золото Владыки вселенной хвала Я вижу эти сокровища И славлю Господа небоправителя В день мой последний Мне не спаславшего победу в битве И эту добычу народу Нашему. В обмен на богатство жизнь положил я. Теперь державу сами храните. Мой срок истекает. Повелеваю вам, ротоворцы, мой прах и пепел укрыть в кургане, в калме высоком, близ в море насыпанном, на мысе Китовом, дабы отныне то место звали курганом Биовульпа, море скитальцы, ладьяк плывущие из дальних пределов по темным водам». «Обруч ошейный, витого золота!» – вождь доброчестный, вручил воителю. «Кольчугой и шлемом он юного друга благонапутствовал. Ты, единственный мой наследник, из рода Вагмундинга, чье семя сгинуло, судьбою похищено, в час предначертанный ушли знатейшие, и я за ними». С посредним словом угасло сердце мудрого старца. Осталось тело костра пожива. Душа отправилась искать награды среди угодников. То было горем великой скорбью воина юного. Он видел тело вождя возлюбленного, лишенное жизни. Но тут же рядом его убийца лежал бездыханный, жизнекрушитель, погибший в схватке, змей зломерский. Страж, утративший свои сокровища Ибо железное лезвие Тяжким ударом в сердце Вдруг оборвало дни его жизни И грянул озень, Холмохранитель на склоне кургана Не властен он больше летать ночами Черпок некрылый Гад, стерегший свои богатства Каких воистину Среди сынов земли вовеки не было Хоть я и слышал Беснопридания о многих сильных И стойких битве Но не посмел бы из них ни единства в окне сходится с ядоточащим червочудовищем, стяжая богатство, как это сделал Биобуль, смертью купивший клад несметный в битве, где оба противоборца расстались с жизнью. Тогда, уши с лесу, из рощи Вышли, глядь по преступники То десять бесславных Бежавших в страхе Копья в испуге поднять не посмевших Меча в защиту рати начальника И вот, покрывшие Щиты позором, они Приблизились к одру героя Глядя на Виглопа Сидел скорбящий над телом старца Достойный копейщик Крапил водою лицо владыки Но бесполезно, ничто не смогло бы дружины водителя вернуть жизни Господня воля, векак не приложено промысел божий искренне правил делами смертных, и ныне так же суровой речью их встретил воин. Уже трусливых, бежавших от битвы, на них бесчестных глядя презрительно, так волвил виглов сын вео свана. Правдоречивый сказал бы, воистину, вождь, наделявший вас, не стоящих кольцами золота, ратными свруями, ибо нередко за застольях вражных шлемы, кольчуги, наряды сети в дружинном зале дарил державный всем приходившим в его пределы.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 Я был невластен спасти державца, и уберечь его надежды не было. Но, излопчившись, помог я родичу, мечом на удачу ударил чудовище. Оно ослабло, и в горле смратный огонь присекся. Но слишком мало было соратников вокруг плодыки. Зато отныне и вам не будет дорог сокровищных, нарядов пратных. Не радостей бражных, и вы утратите, землевладельцы, на наследные, когда услышат дружина воители в краях сопредельных о том, как в битве вы обесславились. Уж лучше войну уйти из жизни, чем жить с позором. Тогда ко дворцу от конца свистями послал коромы над морем, где ждали с утра старейшины. Тогда ко дворцу он конца свистями послал коромы над морем, где ждали с утра старейшины. Сидели ратники, гадая надвое, то ли оплакивать вождя погибшего, и не солгал им печальный вестник с холма Приморского. Муж, ребежавший с мыса Курганного, но правду измолвил, сказал глашатый, возле Сегодня на ложе смерти Владыка Ведоров Гаут всевластный Уснул убитый в бою драконом А рядом с героем Жизнекрушитель Простерся мертвый Ножом распоротый Не меч, но острый нож Покончил с сервочудовищем. Там же Глоб сын Веоксвана, над Беовульпом живой дружинник, над павшим державцем. Страж печальный сидит, охраняя и друга, и нет друга Ждут нас войны и кровомщения. Едва о смерти правителя нашего узнают призы, пранки услышат. Та раз вспыхнула, когда Нахугов дружину Кигелок и плод свой выдвинул к пределам Присским, где войско Хетпоров с ним перевидалось. Войско сильное, всемогучее, там был повержен, отважный в битве. Пал в сражении вождь, не успевший воздать соратникам за дружбу добычей. Не жду я также добра и мира от племени шведов. Ведь всем вам известно, как проще Вороний убил Ангентео Хаткюна Хредлинга. Тогда впервые гауты гордые вольнолюбивых искали с Кильвингом и встретил гаутов родитель Охткере, старец державный, сваливший Хаткюна, вождя мореходов, из плена выручив жену, чьи сокровища враги похитили, свою супругу, ему родившую, Бог Ткере Анелой. Он гнал тружинников, лишившись конунга, и, встав на дороге, рать бегущую в лес леса Вороньева, настиг, и немногих там уцелевших, Усталых и раненых обставил воинством. Всю ночь он без устали грозил злочастным страшными казнями. Одних он прикажет зарезать поутру, Других повесить на радость воронам на древе смерти. Но на рассвете, когда уж воины в спасение изверились, Вдали запели рога походные дружины Хигелока, Явился верный конюк с отрядом на помощь родичам. Битве кровавой шиблись рати, гауты, шведы, народ с народом смешались с необозримой. Тогда с дружиной вождь сокрушенный старец-воитель бежал, спасаясь, спешил укрыться в стенах ангенты Изведов изведав могущество и доблесть Кигелока дольше не мог он борьбой испытывать войска войско вражье, и, надеясь от тальцев спасти казну свою, и чад с супругой, он под защиту высокой насыпи ушел в ограду, но следом стяги дружины Кигелока, теснящие шведов, по полю двинулись, рубили Встречались кредлинги на земляных валах, покуда седобородый народа народоправитель смертельной схватки, не встретил лезвия меча, несущего гнев повара. Сперва на владыку напал буль Вонрендинг, ударил яростный. И кровь державного дружина водителя седина окрасила. Но старый скильвинг, не устрашившийся врагу как должно воздал, ответил ударом тяжелым. Взмахнул над недругом клинком разящим воитель-старец. И не поспел герой потомок Конрада щитом прикрыться, как шлеп крепчайший располовинился, и он, окровавленный, пал на землю. Еще он не был смертью отмечен, но сильно раненый боец был в ярости.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 Победный обор Цангентуова с вождя дружинник сорвал кольчугу, убор пластилина и шлем, и лезвие, и меча с рукоятью сложил перед конунгом, за что герою награду кигелок сулил великую и выполнил слово. За труд кровавый правитель Гаутов, наследник Хредаля, домой возвратившись, взыскал и вульпа, и обора, косною богатый. Было каждому дано сто тысяч землей и кольцами, Дары сыдрейшие за службу. И дочь родную, дома отраду Залог благосклонности Он отдал и обору Вот корни распри и ярости Недругов и кровомщения Я знаю, скоро нагрянут Шведы к нашим жилищам Едва поведают о том, что не стало Рата начальника, ревнителя Наших земель и золота Вождя охранявшего И наше племя, и славных скильдингов Кольца дробитель Герой владычный, путь свой Окончил, идите же к конунгу. Проститесь, дружинники, с Владыкой и возложите златодарителя на ложе пламени!» А с ним сокровища, не частью, но полностью, В окне доскинут да камень каменья и золото, Добыча, взятая в последнем сражении ценой жизни. Так путь истлит и казну, и гонунга, костер единый, Не должно героям носить драгоценности, гористопамятные, Да не украсит и шею девичью кольцо витое, Коль скоро пленная жена за недругами пойдет на чужбину». Былое канули с конунгом вместе пиры и радости. Морозным утром в руках сжимая копейные дребки повстанут ратники. Но их разбудит не арпа в чертоге, а черный ворон, орловых, выхваляющийся обильной трапезой ему уготованной. И как он крабра на пару с волком трупы терзает.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 Там же виднелось вблизи героя тело драконья, плоть, распростертая мертвого змея, черби зломерского, труп, опаленный пламя дыханием. Душа твари ступени пятьдесят была длинной. В небо взвиваясь, в ночи бесчистовал дракон, а утром скрывался в пещере, смерть разлучила глада хранителя с его владением. Кубки, чаши, блюда лежали рядом со стражем, ржавые лезвия, кольчуги, слепшие. долго покоился клад наследия древнего племени топ том подземелья, тысячи зимние злато сокровища, крепко заклятое, дабы не смел ни единый смертный Его коснуться, лишь вождь Небесный, Создатель, властен, открыть богатство тому, кто взыскан его благосклонностью, милостью Божьей.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 Так сделал Биобуль, когда решился на бой с драконом, а сам и не ведал, за что он в битве заплатит жизнью. Тот клад до скончания веков заклятием таким заречен был, что станет смертный в грехах погрязнув молиться идолам, и в цепи ада, попав, запятнает себя пороками еще до прежде, чем ступит на это место проклятое, раньше, чем взглянет на это золото». Молвил Виглоб, сын Вехтсвана. «Порой погибает один, но многих та смерть печалит. Так и случилось».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 Трудна дорога, тропа подземельная. И я, увидев клад сокровенный, немало немедля выбрал из груды бесценные утвари, сколь смог осилить, и возвратился с тяжелой ношей к правителю нашему. Еще дышал он, и полный полной памяти вас перед смертью благословляя, он повелел вам курган насыпать над пеплом, воздвигнуть колм во славу его свершений». Он был из смертных, всеземнознатных, вождем достойнейшим, покуда властвовал казной и домом. Теперь нам должно вновь потревожить тайник подземный, курган проникнув. Сглянув на золото, стезя мне знакома, насытить зрение сиянием клада, игрой ковений. И пусть ко времени, когда возвратимся мы, тут будет ложа, готова для конунга, отр погребальный, дабы снесли мы вождя могучего туда, где при будет он хранимый богом. И повелел им сын Виок Цвана, Горный воитель, героем многим, Готовить для проводов землевладыки Сруб костровый, дрова и место для погребения. Испепелиться в огне исчезнет Муж храброчестный, не раз видавший Дожди железные, где стрелы тучами стетив слетая, щиты вонзались, где дрот остренный, копье бодало, доспехи в битве. Тут юный, но мудрый сын Вёг цвана, верное из воинства, вызвал витязей. Семеро было смелых ратников Сам же восьмой И повел их под своды его логова Смолистый пламенник Факел высвечивал тропу в потемках И там не делили они добычу Ибо знали, кому достанется Все это золото Клад бездозорный на разорение обреченных И не печались О тех богатствах Сокровища вынесли против пещеры Тогда же змея Червочудовище с Кинули в море, Дракон, пучиня, кладь золотую, витые кольца, и старцы конунга свезли на подводе к месту сожжения на мысе китовом. Костер погребальный воздвигли ведоры, мужи дружинные, Украсив ложе щитами, кольчугами, как завещал им дружиноводитель еще при жизни. Там возложили на одр возвышенный скорбные слуги старца Конунга, И скоро на скалах вскипело пламя, рачью раздутое. Черный взметнулся дым под небо, с тоном пожара торили плащи, Ветра не было. Кости распались, и слились мышцы, сгорело сердце. Горе оплакивали гибель Голунга.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 Ограду крепкую вокруг могильника они воздвигли из камня стены мужи искусные. Захоронили в калме сокровища, добычу битвы, витые кольца и все, что было в пещере драконьей. Вернулось в землю наследие древних и будет золото лежать под спудом вовек, как и прежде, от смертных скрытое. Вождю воздали последнюю честь 12 всадников высокородных.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 Так поминали гауты мертвого, навек ушедшего рата начальника, провозглашая, среди владык земных он был щедрейший, любил народ свой и жаждал славы всевековечной».